328. Где же и в чём же найдём утешение от трудности домы земного? Утешение найдём в учителе. Владыка высоко стоит над жизнью. Хоть и видит всю сущность её, вихри астральные не вызывают в нём ответных реакций. И потому в нём можно найти мир, которого не имеют люди, мир и покой и равновесие, не успокоение, но спокойствии активного и напряжённого мощь потому обращение к учителю будет лекарством от боли панацеей иерархии действует сильно